Мануальная диагностика и терапия при патологии в области грудного отдела. Г1. Исследование АД в ГОП флексия. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке спиной к ее концу. Кисти рук располагаются на нижнейшем отделе локти направлены вперед. врач стоит сзади и оценивает амплитуду активного движения в направлении флексии сверху вниз в норме образуется равномерная дуга из остистых отростков амплитуда движения к низу уменьшается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 Врач стоит сзади и оценивает амплитуду активной экстензии, которую пациент осуществляет снизу вверх. В норме образуется вогнутая плавная дуга 55 градусов. Г3. Исследование АД в ГОП латерофлексия. Исходное положение пациента, сидя верхом на кушетке, спиной к ее концу, кисти рук на нижнейшем отделе, локти направлены вперед. Врач стоит сзади, пациент медленно наклоняет туловище сверху вниз, вправо-влево. Анализируется плавность дуги остистых отростков, степень содружественной ротации, 50 градусов. Г4. Исследование АД в ГОП. Ротация. Исходное положение пациента, сидя верхом на кушетке, спиной к ее концу, кисти рук на нежнейшем отделе, Локти направлены вперед. Врач стоит сзади. Пациент медленно осуществляет активную ротацию сверху вниз, вправо-влево, с одновременной небольшой флексией. Чтобы лучше контурировались остистые отростки. Ось ротации должна проходить через теме пациента. Анализируется объем движения, плавность дуги, Содружественные движения 40 градусов. Г5. Исследование ПД в ГОП флексия. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, кисти на нижнейшем отделе, локти направлены вперед. Врач стоит справа от пациента. Предплечье его правой руки лежит сверху на локтях пациента, а ладонь охватывает левое надплечье. Надавливая на локти пациента сверху вниз правой рукой, врач осуществляет пассивную флексию в ГОП большим или указательным пальцем левой кисти пальпирует увеличение межостистых промежутков ГПД-1.1. Г6. Исследование ПД в ГОП – экстензия. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке спиной к ее краю, кисти на нижнейшем отделе, локти направлены вперед. Врач стоит справа, правой рукой обхватывает локти пациента снизу, и осуществляет пассивную экстензию снизу вверх. Большими указательными пальцами пальпирует сходящиеся остистые отростки, при этом палец упирается выше лежащий остистый отросток и ощущает, как он надвигается на ниже лежащий. Объем экстензии усиливается в конце максимального выдоха. ГПД 1.1 Г7 Исследование ПД в ГОП ротация Первое. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, спиной к ее концу, кисти рук на нежнейшем отделе, локти направлены вперед. При исследовании ротации вправо, врач стоит справа. Правой рукой он охватывает пациента так, что она проходит под правым плечом пациента, и в треугольнике между плечом и предплечьем левой руки. И правая кисть располагается на левом плечевом суставе пациента. Второй и третий пальцы левой кисти врача располагаются на смежных остистых отростках слева. Вначале врач слегка сгибает туловище пациента кпереди, и затем ротирует его вправо за левый плечевой сустав правой рукой. Ось вращения проходит через темя, сверху вниз. Левой кистью пальпирует смещение в начале верхнего, затем нижнего остистого отростка. После исчерпания объема движения в исследуемом ПДС Врач смещает пальцы на следующий ПДС ГПД26. Второе. Исходное положение пациента: лёжа на животе, голова повёрнута в сторону, руки вытянуты вдоль туловища. Врач стоит у головного конца, ладони расположены на грудной клетке пациента. Большие пальцы по бокам остистых отростков смежных позвонков осуществляют встречные движения с давлением на остистые отростки, которые смещаются в направлении ротации. Оценивается объем и симметричность смещения вправо и влево, а также пружинищее сопротивление тканей. Г8 Исследование ПД в ГОП, лотерофлексия в сочетании с ротацией вправо от т ТШ вниз. Исходное положение пациента, сидя верхом на кушетке, руки перед собой. Врач стоит сзади, ближе к левой стороне. Правая кисть врача. Располагается на грудной клетке пациента справа так, что второй-пятый пальцы лежат на ребрах, а большой палец отведен и направлен к остистому отростку исследуемого сегмента. Левой рукой врач осуществляет латерофлексию вправо за надплечье. Плечевой сустав, плечо или грудную клетку слева, в зависимости от уровня исследуемых ПДС, как бы надвигая вышележащие отделы ГОП на пальпирующий палец правой кисти. Исследование проводится сверху вниз. Большой палец... Ощущает, как на него надвигается остистый отросток или некоторое уплотнение ткани перед ним, а также свободу движения. ГПД-2.1 Г9. Исследование дорзовентрального смещения в ПДС ГОП. Исходное положение пациента: лёжа на животе, голова повёрнута в сторону, руки вдоль туловища. Врач стоит слева от пациента, лицом к его голове. Вилка из второго-третьего пальцев правой кисти располагается по бокам от остистых отростков. Ребро левой ладони накладывается на концевые фаланги второго-третьего пальца в правой кисти. Правой рукой врач осуществляет дорзовентральное смещение до преднапряжения, после чего усиливает давление, оценивая пружинищее сопротивление тканей. ГПД-4 Г-10 МБГОП в направлении флексии при помощи п и р Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, кисти на нижней шейном отделе, локти направлены вперед. Врач стоит справа от пациента, предплечье его правой руки лежит сверху на локтях пациента. А ладонь обхватывает левое надплечье. При необходимости частично целенаправить МБ врач указательным пальцем второй кисти указывает место наибольшей экстензии в первую фазу и флексии во вторую. Первый F. Взгляд вверх, вдох. Врач оказывает адекватное сопротивление, возникающее при этом экстензии, давлением на локти пациента вниз. Вторая F – расслабление, взгляд вниз. Врач следует за увеличивающимся объемом движения в направлении флексии до преднапряжения. Г-11 МБ и АМБ в направлении экстензии при помощи П и Р. Исходное положение пациента, сидя у стены, упираясь в нее коленями, кисти рук положены на противоположные предплечья, которые также упираются в стену на уровне головы пациента. Лоб пациента покоится на предплечьях. Врач стоит сзади. Основание правой кисти располагается на остистом отростке нижнего позвонка в БПДС. Пальцы направлены вверх. Пациент расслабляется в направлении экстензии и делает выдох, во время которого врач достигает преднапряжение, очень легким давлением, основанием ладони в направлении экстензии. Первая Ф. Легкое давление против руки врача в направлении флексии. Медленный вдох. Задержка вдоха. Вторая Ф. Расслабление. Медленный максимальный выдох и усиление экстензии, за которой следует врач. Фаза повторяется 2-3 раза. В последующем при повторении приема достаточно легким прикосновением к ГОП указать пациенту место, в котором должен возникать максимальный кифоз при вдохе и лордоз при выдохе. После обучения пациент выполняет те же фазы в качестве АМБ несколько раз в день. Этот прием противопоказан при гипокефозе, гипермобильности, грудном лордозе. Наиболее показан при гиперкифозах. Г12 МБ г в направлении экстензии при помощи и ПИР. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку, кисти рук на шее сзади, локти направлены вперед. Врач стоит на уровне живота пациента, левой рукой он обхватывает локти пациента снизу, указательным пальцем правой кисти направляет вершину кифоза на уровне ФБ во время вдоха и соответственно место максимальной экстензии во время выдоха. Пациент делает выдох и экстензию в ГОП до преднапряжения. Первое F. Пациент надавливает Минимальной силой локтями на руку врача в направлении флексии против ее адекватного сопротивления. Вдох. Вторая F – расслабление, экстензия, выдох. Левая рука врача следует за увеличивающейся в объеме экстензии до преднапряжения. Фазы повторяются 3-5 раз. Г-13. МЦ на среднегрудном отделе давлением в направлении экстензии. Исходное положение пациента, сидя поперек кушетки, кисти на затылке, сомкнуты в замок. Врач стоит сзади, опираясь на одну ногу и поставив вторую на кушетку так, что спина пациента фиксирована к колену через плоскую подушечку, верхний плоский край которой упирается в остистый отросток нижнего позвонка в БПДС. Руки врача. Проведены подмышками пациента и треугольниками между предплечьями и плечами и обхватывают предплечье пациента сверху за нижнюю треть. Врач давит на предплечье пациента в вентральном направлении, кифозируя грудной отдел до БПДС и прижимая нижний позвонок плотно к колену против его сопротивления до достижения преднапряжения в направлении флексии после чего осуществляет толчок коленом в направлении экстензии во время выдоха преднапряжение может быть также достигнуто при движении верхнего позвонка в БПДС через фиксирующий край подушечки и колено в направлении экстензии. После чего производится толчок коленом по нижнему остистому отростку в направлении экстензии. ГПД 3 3. Г14. МБГОП в направлении ротации вправо при помощи П и Р. Исходное положение пациента, сидя верхом на кушетке, кисти на нижней шейном отделе, локти направлены вперед. Врач стоит сбоку справа, его правая рука подведена под правым плечом пациента, через треугольник между плечом и предплечьем левой руки. Ладонь располагается на плечевом суставе слева. Левая кисть врача обхватывает грудную клетку пациента слева так, что большой палец упирается в остистый отросток нижнего позвонка в БПДС. Пациент слегка фиксирует ГОП, И осуществляет активную ротацию вправо в возможном объеме. Первая F. Взгляд влево против сопротивления врача ротации влево. Вдох. Вторая F. Расслабление, взгляд вправо, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме ротацией вправо. Большой палец прочно фиксирует остистый отросток. Для фиксации может использоваться тенор или гороховидная кость. Ось вращения головы и туловища должны совпадать. ГПД 2.6 Г-15 МБ, ГОП давлением в направлении ротации в отдельных ПДС крестообразным приемом. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Голова повернута в сторону. Руки вдоль тела. Врач стоит сбоку, лицом к голове пациента на уровне его груди. Вытянутые руки врач располагает крест-накрест на поперечных отростках смежных позвонков. На стороне, близлежащей к врачу, фиксируется верхний позвонок, на противоположной нижней. Во время вдоха достигается преднапряжение, во время выдоха врач осуществляет давление и вращение кистей, В вульнарном направлении. МБ может перейти в МЦ при толчкообразном усилении давления во время выдоха. ГПД-4. Г-16. МЦ на ГОП при помощи тракционного толчка. Исходное положение пациента. Сидя верхом на кушетке, левая рука свободно свисает, правая обхватывает свою грудную клетку и проводит кисть под левой подмышкой. Врач стоит сзади, левой рукой он захватывает правую кисть пациента и располагает ее напротив БПДС. Правую руку врач проводит под правым плечом пациента и располагает правую ладонь на правой щеке пациента, фиксируя ШОП и голову. Между грудью врача и нижним позвонком в БПДС помещается плоская небольшая подушечка. Левой рукой Врач тянет правую кисть пациента на себя и достигает преднапряжения, после чего пациент делает неглубокий вдох, затем выдох, во время которого врач производит тракционный толчок вверх и вперед своей грудной клеткой. Г-17 АМБ ГОП в направлении флексии. Исходное положение пациента. Пациент садится на свои пятки и укладывает верхнюю часть тела на бедра. Руки вытянуты вдоль тела. В этом положении делает целенаправленный вдох так, чтобы кифоз приходился на БПДС, чему обучает пациента врач или методист, контролируя пальцем вершину кифоза. В последующем пациент своим пальцем может осуществлять контроль. Выдох обычный. Г18 АМБ ГОП в направлении экстензии. Исходное положение пациента. Сидя, обе руки выпрямлены, опущены вниз и отведены под небольшим углом. Пациент супинирует кисти с полностью разведенными и выпрямленными пальцами. Из этого положения он вдыхает а затем делает максимальный выдох, во время которого разгибает или переразгибает г ГОП. При этом усиливается наружная ротация рук. Голова не должна разгибаться, для чего пациент смотрит на подбородок. Плечи не должны подниматься. п ПОП остается прямым. Длительность фазы экстензии не менее 10 секунд. Г19. АМБ. Среднее и нижнее грудного отдела позвонка в направлении флексии, экстензии и ротации. Исходное положение пациента. Первое. Для среднегрудного отдела, стоя на коленях локтях. Второе, для нижнегрудного отдела, стоя на коленях и кистях. Первое F, вдох, кифозирование. Второе F, выдох, лордозирование. Для АМБ в направлении ротации вправо, первое F, вдох, второе F, выдох, Поднимание вверх согнутой в локте правой руки и поворот головы вправо. Г20. АМБ ГОП в направлении ротации вправо. Исходное положение пациента. Сидя, под правую ягодицу подкладывается плоская жесткая подушечка чем создается сколиоз в противоположную сторону. Пациент укладывает обе кисти на шею сзади и разводит локти. Сгибается вправо так, чтобы БПДС оказался на вершине сколиоза и из этого положения производит повторные вращательные движения корпусом вправо.